Глава двенадцатая. «Нам нужно достать звёздную траву. Только с ней я смогу...» Язык никак не поворачивался назвать вещи своими именами. «Сделать это...» «Я достану...» Женева подорвалась с места, готовая сию секунду выполнить своё обещание. «Что ты скажешь этим стервам? Они не поверят тебе. Ты же не наложница Ареты или кого-то из лордов. Я пойду к Тильде. Нет, она догадается. Аврора, она и так догадывается. Эту старуху не обведешь. Она видит каждого насквозь. А вдруг она помешает нам? Она столько раз помогала. Вряд ли в ее планах сдать нас царю. Женева поправила прическу, поцеловала меня в щеку и почти вышла, когда я решилась задать ей вопрос который мучил меня после разговора с царем Серых. «Скажи мне, Герд действительно не имел права становиться правителем трех галактик?» Женева застыла и, простояв неподвижно долгих десять секунд, обернулась. «Что рассказал тебе Арет? «Отлично. Выходит, волки и овцы и правда поменялись масками». Это, безусловно, не делает царя серых несчастным жертвенным барашком, но всё же, раз игра ведётся не на жизнь, а на смерть, я хочу знать. Боишься сболтнуть лишнего? Наверное, сейчас был не лучший момент выяснять, ведь в случае, если мы поссоримся, достать яд мне будет некому. и Я должна быть более хитрой и предусмотрительной, но мой язык? живет отдельной жизнью. Хорошо, я расскажу тебе. Если бы ты внимательно читала историю рода великих детей неба, то не задавала этих вопросов. Женева, давай обойдемся без взаимных шпилек. Сама знаешь, что мне было не до этого. Тем более, я хочу знать те факты, о которых вряд ли напишут в дарских летописях. Мне нужна правда о противостоянии дрицев и астардов. Так ли чисты те, кто называет себя «детьми неба»?» Глаза Женевы вмиг погрустнели. Она явно не собиралась посвящать меня в тайны правящей династии, хотя сама наверняка знала многое. Что ж, я тоже имею полное право быть в курсе. «Все мы дети неба, но право называть себя так...» имеет лишь победитель. Женева набрала побольше воздуха и грациозно села на краешек кресла. Первые пары, которую сотворил создатель, были рождены трое сыновей. Когда настало их время познать любовь, отец небесный подарил им трех жен, созданных из звёздной пыли разных галактик. Но плодов их любви было мало для того, чтобы заселить планеты, им в услужение дали духов, оплодотворяющих жен. Так женщины оставались чисты перед мужьями, но рожали детей с разным набором качеств, которые и распространялись по Вселенной. Спустя тысячи лет, когда человеческого населения было достаточно, чтобы отпустить духов домой, те взбунтовались, не желая покидать физический мир и ослушались заветов отца. В одну ночь духи оплодотворили троих жен правителей Тареса, Лактики и Мираны, сообщив, что дитя, родившееся первым, станет последним истинным ребенком небес, и он наследует власть в трех мирах, которую сможет передавать по наследству. Теперь присела я. Кажется, борьба за власть не чужда даже тем, Кто был порожден самим Всевышним. Первые месяцы братья и их жены жили в согласии, но когда до родов оставались считанные дни, женщины, желая лучшей жизни своим детям, стали предпринимать попытки ускорить роды. Так первым родился сын династии Астардов, обитатель Лактики, вторым Даридс и Старесса и последним на свет появился малыш Смираны. Прославляя молитвами и празднеством рождения последнего дитя духов и сына небес, астарды не успели возвестить мир о рождении наследника и дарийцы опередили их, провозгласив себя и правителей. «Боже, какие глупости! Ведь они все неправы! И духи, и люди!» но обиды и нежелание покориться воле Бога одних привели к раздорам среди других. Жестокая война завязалась между потомками изначальных братьев. Многие планеты тогда погибли. Астарды прокляли Тару, зеленое солнце Дара, дающее ему жизнь. Дарийцы уничтожили луну, на которой жили правители Лактики, превратив ее в пустынный каменный спутник Земли. Только миранцы оставались в стороне, не желая ввязываться в войну. Женева сделала несколько небольших глотков воды из золотой чаши, собираясь силами, чтобы продолжить. Так и не дождавшись мира, создатель послал наказание своим детям. Отныне дарийцы могли продолжать династию только с истинными парами которых искали веками. А если и встречали, то влечение друг к другу было настолько сильным, что не каждая пара могла выдержать еще один завет: не вступать в связь и не зачинать дитя до освящения брака. И наказанием за это была смерть женщины и плода. Спину сковал ледяной ужас. Именно эта кара И настигла Герда. Неужели все это правда, а не просто легенды? Астардов же за жестокость и насилие над дарскими и меранскими женщинами наказали тем, что мужчин наделили таким темпераментом, что ни одна их жена не выдерживала этой силы и погибала, даже имея дитя в чреве. И никто из изначальных так и не смог продолжить свой род. Вот тебе и добрый папочка боженька, хотя и дети не ангелы. С тех пор миллионы лет между ними идёт война. Дорийцы удерживают власть, а астарды, оставшиеся без дома, мстят и делают всё, чтобы испортить их жизнь. Дети небес так и не смогли обуять свою ненависть друг к другу. И тогда Создатель пообещал однажды сделать так, что у тех не останется выхода. То есть, Арет может быть правителем трех галактик и имеет полное право на это? Да. Надеюсь, это не то, что может сбить тебя с толку. Ты имеешь в виду, что я позарилась на власть? Решила остаться с тем, кто имеет большее влияние? Ты засомневалась в своем супруге, в своей паре. А это что-то да значит? Женева вышла, даже не взглянув на меня. Чего ждала от меня Женева? Оправданий? Так их не будет. Меня передают друг другу в руки, как победное знамя, а я должна молча принимать этот подарок судьбы? И пусть ее лучший друг Маргл хоть тысячу раз любит меня, но он не имел права насильно заставлять быть с ним, а он заставил. Маргал не спрашивал, хочу ли я. Он запирал, увозил, приходил в сны. Возможно, дай он мне немного времени на раздумья. Я бы не захотела быть с ним. Или наоборот, поняла, что это тот человек, которого я искала. Но поставив перед фактом, он лишил выбора. А для меня слишком важно, считаются близкие с моим мнением или нет. Да. Сейчас я люблю его. Он доказал, что его любовь не просто слова. Но действует он с самого начала иначе, мягче, не так настойчиво. Я хотя бы лелеяла себя мыслью, что этот выбор сделала я. Карету я не питаю тех же чувств, и даже до некоторого времени боялась его как чёрта. Оказалось, он не так чудовищен, каким его описывал мой муж. Но в политике нет мягкотелых существ. У кого круче яйца, тот и побеждает. По отношению ко мне, аред вполне деликатен. Но то, что он сделал мне ребенка, и то, каким способом он его сделал, подтверждает лишь то, что власть и греховность идут рука об руку. И непонятно, с какой стороны надо смотреть на вещи, чтобы понять смысл истинных намерений правителя. Маргол не дал мне права выбора, чтобы не потерять возможность родить наследника династии детей неба. Герд отнял мою жизнь ради своей планеты. Арет дал жизнь моей дочери ради своей. А я, словно ни при чем. Так, средства достижения их целей? Нет, мальчики. Так дело не пойдёт. Слишком много вас на одну меня. Если Женева не передумает мне помочь и достанет яд, то я сначала разберусь с Аретом, потом оторву яйца Герду за сестру, а Маргла оставлю на сладкое. Он либо будет считаться со мной, либо... И всё же я его люблю. Глаза запекло от подступающих слёз. Кажется... Я за всю свою жизнь столько не ревела, как за последние дни. «Ну почему ты мне ничего не сказал? Разве так лучше?» «Я в плену, ты одной ногой в могиле». «Ну ничего, я разберусь с этим серым гадом, а потом примусь за тебя. И только попробуй мне ожить и снова сказать, что решишь всё сам». Я так отчетливо представила нашу ссору, которая завершится, как обычно, бурным примиряющим сексом, что губы сами расплылись в улыбке.